Он спрыгнул за баррикаду, вырвал дротик, высосал ранку и сплюнул. Гали не отравляли своих дротиков и стрел, но они подбирали и снова использовали дротики космопорцев, в том числе и отравленный. Наглядная демонстрация — одной из причин установления закона о культурном эмбарго. Агат пережил очень скверные две минуты, ожидая, что вот-вот начнутся судороги. Потом решил, что ему повезло.